Ничего я не скрывал. Я же всё объясню. Разве нет? Просто решил придержать сведения до завтрашнего дня, мне не хотелось портить вечер. Однако ты его и испортил. Джейн принялась грызть ноготь. Она явно нервничала. Просто ты загнала меня в угол. Я не загоняла в угол. Я всего-то задавала вопросы. А что такого? Для чего нужны отношения, если нельзя задать пару элементарных вопросов? Боб опустился на край кровати и стянул один ботинок. "Ну а, ага. но если задаёшь вопросы, надо быть готовым к правдивому ответу. Ты услышала то, чего не желала услышать, и теперь бесишься". Джейн Раздражённо выдохнула и уставилась в потолок, словно на нём было что-то увлекательное. Да уж, точно бешусь. Выходит, стоило Кэти расстаться со своим парнем, она тотчас переложила все свои расходы с его плеч на твои. Это ненадолго, милая. Как только будут подписаны бракоразводные бумаги, она перестанет тянуть с меня деньги. Суд предпишет ей столько сколько положено, ни центом больше. Ага. Так Конай согласилась. А пока что заставляет тебя оплачивать все её расходы. Помни моё слово. Кетти будет тянуть с тебя деньги до конца твоих дней. Прости, но я лучше разбираюсь в таких делах, Джейн. И ты не так хорошо знаешь Кетти. Что ж, ты кипитишься. А то Она будет откладывать подписание бумаг бесконечно. Теперь вот у неё душевная травма на фоне разрыва с любовником. Что будет потом? Она должна была поставить нужные подписи несколько месяцев назад. А куда ты так торопишься? Мы что, спешим пожениться и обзавестись выводком детей? Господи, ну, ну тут-то чего же мужчина толстокожий? Ну, неужели тебе так трудно понять элементарное? До тех пор, пока ты не разведешься с Кэти, я буду чувствовать себя прилипалой, третий лишний, любовницей, сожительницей, называй как хочешь. Словно у меня очередной роман, а не семья. Это глупо. Вот как ты можешь так говорить? Это же просто стереотип, Джейн. Мы ведь постоянно вместе. Мы не встречаемся тайком в дешёвых мотелях, не обжимаемся у крадкой, прячась от посторонних глаз, ведь я никогда не представлял тебя своим друзьям в качестве дальней родственницы, которая заехала погостить, правда? Я горжусь нашими отношениями. На мгновение у губы хозяйки тронула улыбка. Но Мне бы хотелось, чтобы ты принадлежал только мне, мне, а не мне пополам с Кэти. Ты понимаешь? Твой развод сосёт кровь не только из тебя, но и из меня. Боб встал и притянул Джейн к себе. Признаться, я радостно бросился к ним, но они не заметили и едва не отдавили все лапы. Задрав на Джейн Майчку боб наклонился и поцеловал её в живот. Вижу ты на взводе, милая. Думаю тебя надо немного отвлечь. Ты хочешь отвлечь меня сексом?